Глава 20. Москва, Измайлова, полигон ГБТУ, 22 сентября 1941 года. Приемный было шумно, Зальцман что-то кричал в трубку телефона. Генералы разбирали свои куртки и главные уборы. Седой генерал-лейтенант подошел к Василию, протянул руку и сказал: Отца твоего, Иван Никифоровича, бойцы вынесли, мы его похоронили на кургане на берегу Синюхи. Он и его люди на четырех танках. Связали боем 11-ю танковую дивизию на переправе через Уманку. Позволили нам оторваться от противника и занять оборону у Новороссийска. Принес? – спросил генерал своего адъютанта. Вот карта. Его могила отмечена. Это его два ордена, шлемофон и пистолет. Держи. Не благодари это наша благодарность ему. А мама и Таня? — Мать твою, он из Бельцев в Одессу отправил еще в июне. Работала во флотской газете. Нас внезапно перебросили под Умань. Мы были в составе Южного фронта в Бессарабии. Зайди в ГПУ РККФ, раз в Москве. Может быть, у них есть сведения. Я не знаю, здесь бываю наездами. Я в резерве ставки. Не доверяют, видимо. Надев папаху, генерал вышел. В гостинице Баранов пошептался о чем-то с Сашей Архипцевым. Тот соорудил стол, разлил водку в четыре стакана, разложил черный хлеб с немецким копченым шпиком. Один стакан накрыл черным хлебом с салом. — Василий Иванович, вставай, помянем, — сказал генерал, похлопав Василия по плечу. — Земля ему пухом и вечная память. Уже в шесть тридцать утра в дверь постучали, принесли телефонограмму от Зальцмана. Он прислал машину из НКТП. Требовалось выехать на станцию Ржевская у Рижского вокзала, получить там танк и перегнать его в Измайлово на площадку возле стадиона. Москву Василий не знал, карт не было, связи тоже. Я лишь примерно догадывался, как туда можно попасть с Рижского вокзала. Оказалось, не так далеко. Распросили железнодорожников. В Ржевской стоял именной танк, закрытый брезентом, и маленькая теплушка, в которой находился Федор Ивграфович. Ваня Сафонов, Серега, Томин, Мехвод и Володя Тищев, стрелок-радист. Их вчера с криками "Давай, давай" погрузили на платформу, прицепили одних к паровозу и всю ночь гнали литерным, с единственной заменой паровоза в Балагом. Сползли на грешную землю, пересекли многочисленные пути и оказались через несколько минут за окружной железной дорогой. Справа находилась получаша стадиона, на поле которого с самого утра бегали красноармейцы и кололи чучело. Слева каких-то семь недостроенных зданий, восьмое стояло на правой стороне шоссе. Впереди, справа, за забором, строилось что-то грандиозное, но там не было ни души, стройка явно заморожена. Башня была развернута, орудие лежало на моторном отсеке. Всех разморило, когда поднялось солнце и нагрело броню. Разбудил стук по броне. Внизу стоял Зальцман в танкистской куртке, в руке монтировка, которой он колотил по борту. — Чего стоим? Не доехали! Заводи, давай за мной! Он сел в свою машину и тронулся по шоссе. За забором стройки был поворот налево, а там между двумя холмами виднелись знакомые очертания танковой директрисы. «Башню расчехлить, сдать назад, вон, к тому гидранту. Через полчаса танк должен сверкать, как котовые яйца. Задача ясна?» «Есть, товарищ генерал. А ты, лейтенант, со мной. Знакомься, Лебедев Иван Андрианович, первый зам начальника ГБТУ. Все военно-техническое снабжение танковых войск сейчас на нем. Так сказать, представитель заказчика. Этот генерал вчера рассматривал наши ТМР. «Добрый день, лейтенант». Я попросил товарища Зальцмана озаботиться доставкой сюда ваших машин. Что у вас есть по ним, кроме фотографий? Полностью весь комплект чертежей сейчас в тех отделе НПСЗ. У меня сохранились только эскизы и расчеты. Давайте сюда и фотографии тоже. Где делали гидроцилиндр? На Кировском заводе. Там есть струйная установка для хромирования. Отлично. Все-таки ваши и Моисеевич, отказывались. «Так, вопрос, лейтенант. Фины применяли и применяют каменные надолбы. Как с ними бороться? Это машина справится?» «Не пробовали, товарищ генерал. Торопились и испытывали ее только на те препятствия, какие были у Желкуна. Мне кажется, что каменные требуется выдергивать вертикально, как зубы, а потом отваливать в сторону тралом. «Как сделать?» — Поставить сюда телескопический кран с захватом, поворотный, вместо башни. Естественно, с усиленным погоном и узлом крепления. Василий нарисовал над танком стрелу и клещевой захват. — А противник? Бить же начнет по тросам. — А тросов не будет. Гидравлика с бронированным штоком. Вне обстрела башня сможет работать снаружи. Второй пост, чисто внутренний. Я еще конкретно конструкцию не рассматривал, но общее представление об этом есть. В общем, это кран, бульдозер, трал, и затрудняюсь сформулировать название. В общем, рука такая, которая может хватать, дергать, ломать и крутить объект, производить с ним различные манипуляции. о манипулятор. Так и назовем. Мы... «Разгородитель доставили, правда, разобрать пришлось, но еще ночью начали сборку. Пойдемте посмотрим полигон для испытаний, который воссоздает финские укрепления под Выборгом. Яков Николаевич вечером доложил о ваших успехах товарищу Сталину. Он сегодня прибудет сюда для ознакомления с техникой». Быстро ребята закрутились. Видать, хорошенький пендель получили. Волшебный. Забегали, как тараканы, у гнезда которых сорвали доску, и туда проник яркий свет. Однако машину они выбрали с умом. Надо отдать должное. На этой машине мы меняли коробку, ставили с мультипликатором. Двенадцать передач вперед и четыре назад. Полигон построен давно, наверное, в сороковом. Земля плотная. Группа саперов устанавливает квадратно-гнездовым способом деревянные ящики с противотанковыми минами между надолбами. Много колючей проволоки, заграждений, что надо. Придется попотеть. Сходили, посмотрели на сборку разградителя. Там все в порядке. Заговорили и о Н2П, который подвел дивизию на Луге. Так как КВ-3 пошел в серию, то есть необходимость изменить грузоподъемность Н2П до 100 тонн как минимум. И сделать это можно. Только вместо открытых понтонов и мостового настила надо возить понтон, верхняя часть которого и есть настил. Вот примерно так. Я нарисовал сложный и разложенный понтон ТМП. Делать можно как одноколейный, так и двухколейный мост, но четко из четырех секций с водонепроницаемыми переборками. Ну, то есть готовое судно, которое достаточно сложно потопить, а в случае сильных повреждений просто заменить понтон другим, либо часть его Катера, которые будут обслуживать переправу, снабдить мощными компрессорами, чтобы выдувать воду из пробитых понтонов. Генерал забрал наброски, но тут начали подъезжать гости. И ему стало не до разговоров с лейтенантом. Начиналось действие, название которому «показуха». Впрочем, мины прикапывались настоящие, так что давайте называть это своим словом «войсковые испытания». Вместе с Видоренко приехал Баранов, но, немного поговорив с представителями ГБТУ и другими генералами НКО, подошел к выставленным двум машинам его дивизии. Серегу Томину генерал услал в палатку и, когда приехали кремлевские машины, встал в строй экипажей танков, сняв фуражку и надев шлемофон. Он сегодня за командира. Василию досталось прежнее место мехвода. Серые плащи вначале окружили столик, на котором ГБТУ что-то разложило, затем все переместились к выставленным на три ноги бинокулярным трубам большого разрешения. Осматривали полигон и инженерный уголок. В полукапониры поставили самые мощные противотанковые орудия пушку F22 и 85-миллиметровую зенитку 62К. Так что испытания проводят серьезные, и что, с подопытными кроликами. После этого серые плащи и их охрана в сопровождении деятелей из ГБТУ двинулись к танкам. — Здравствуйте, товарищи танкисты! — Здравия желаю, товарищ Сталин! Несмотря на то, что нас всех представили, никакого интереса к нам лично никто из присутствующих не проявил. Внимательно осматривали танк и машину разграждения. С ответами на вопросы вождя, мучился только генерал-майор Лебедев. Остальные об этих двух машинах мало что знали, ну, разве что Зальцман. Так подобных кроликов не будет. Приказано поставить машину у начала Инжгородка и покинуть ее, укрывшись в блиндаже. Пушки произвели четыре выстрела, которые успешно срикошетировали от ножа трала. Василий сам сел на место водителя после осмотра трала командованием. Он уже видел тот путь, который предстояло проделать. Если пойти под небольшим углом, то камешки, которые стоят самыми дальними, удастся взять на края ножа и выковырить их из земли. Быстро переключившись и набрав скорость, он подскочил к началу заграждения, тормознул перед ним и перешел на пониженную передачу, включив демультипликатор. Двигатель взвыл на полных оборотах, заглушая даже звуки подрыва противотанковых мин под тралом. Плавно, в несколько приемов, вышел на намеченный путь и успешно выворотил из земли два ряда надолбов. Затем обратил внимание, что трал приподнялся. Сдал чуть назад, и не напрасно. Одну мину трал пропустил. Переключился вперед и вышел из каменной ловушки. Подъехал к капониру и воткнул в него нож трала. Запросил по радио. — Снести для красоты? — Оставить. — Влево и на исходную. Затем Евграф и Василий показали класс стрельбы по появляющимся мишеням. В заключении разнесли танк Т-4. На этом месте дали отбой и приказ возвращаться на исходные. Когда прибыли на место, то ни серых плащей, ни их машин на полигоне не оказалось. — Ну что, напрасно землю рыли? — спросил Василий у Баранова. — Какой напрасно? Тут такой цирк был! Сам! — — Обещал всех за одно место над землей подвесить, если у РКК не будет этих танков и тралов. В тот же вечер Баранова вызвали в Кремль. Несмотря на протесты со стороны Зальцмана, Баранов забрал с собой и Василия, и оба танка к новому месту службы. Он был назначен начальником АБТУ Ленинградского фронта и командующим первой ударной танковой армии формирование которой было намечено проводить за счет мощностей ленинградских танковых заводов и ленинградского УАБТЦ.